Христиан, знаю, что сейчас неподходящее время и место для подобных вопросов, один из которых я задал Саре, но не мог не спросить. Ее ответ решил одну из десятка проблем. Если Рэю, Джейдену и остальным удалось выбраться, то они должны были отправиться в самое безопасное место. В город, который уже давно защищен нами от всех измененных. Он небольшой, у него удачное расположение и много сохранившихся строений, где смогут укрыться сотни человек. Если они смогли добраться до туда, то мне и волноваться не о чем. Уверен, что тогда они обдумывают план, как нас отсюда вызволить. Еще одна проблема заключается в том, что я без понятия, куда нас запрятали. Если это лагерь под землей, наподобие того, где была Сара, то это проблемно. Обнаружить нас здесь будет крайне сложно. Выбраться самим? Я уже обдумал миллион идей и разных исходов событий, и ни один из них не подошел. Оказался провальным, где нас либо убивают, либо задерживают и продолжают добиваться у Сары изменения гена. То, что с ней делают, она так долго не протянет. Организм рано или поздно сдастся. Тогда правительство поймет, что Сара бесполезна, и решат избавиться от девушки. Нужно успеть уйти отсюда до этого момента. Я кидаю взгляд в сторону, туда, где находится очередная проблема — Картер. Он не сводит глаз девушки, а когда замечает, что я смотрю на него, то переводит их на меня, выдавая кривую усмешку. Мне не нравится, что он на нее смотрит. Не нравится, как иногда они без слов понимают друг друга, как Картер пытается приказывать Саре. Мне вообще не нравится все, что с ним связано. И я действительно не уверен в нем. Возможно, он все-таки притворяется и играет в свою игру. Я первым разрываю зрительный контакт, пока это опять не переросло в спор чтобы не нервировать Сару. По поводу побега. Выбраться отсюда самостоятельно нереально. За нами в камерах наблюдают 24 часа в сутки. Военные, которые нас сопровождают, либо хорошо обученные специалисты, либо люди с сильными способностями, которые при малейшей угрозе нас запросто остановят. Неизвестно точно местоположение и зона, где находится данное место. Поэтому сначала желательно хоть что-то из этого выяснить. Послышались приближающие шаги, и все мы встали, поворачиваясь и ожидая, когда выйдут из-за угла. Сюда приходят лишь за одним, чтобы забрать кого-то из нас. Меня забирали лишь единожды, чтобы рассказать, что ранее говорила мне Сара. Они хотят что-то сделать провести эксперимент надо мной, в котором, с их слов, я и любой другой человек с помощью сыворотки будет выполнять их приказы. Что ж, могу пожелать им лишь удачи, потому что даже с ней я никогда этого не сделаю. Теперь военный только один, как и женщина-врач. Они стали проходить между камер и остановились напротив моей другой соседки, той, которая так и не заговорила. Я пытался выяснить ее имя, возраст и понять, как именно девушка оказалась в этом месте, но ответом мне послужила тишина. Дверь автоматически открылась, и военный вколол в шею что-то девушке, от чего та через пятнадцать секунд отключилась, и он подхватил ее на руки, возвращаясь обратно с врачом. Ее еще ни разу не забирали. Незнакомка лишь часто кричала, когда кого-то из нас привозили обратно. — Куда ее увозят? — спросила Сара. И ей, конечно, никто не ответил.